Галина Бениславская почти через год после смерти поэта 3 декабря 1926 года покончила жизнь самоубийством на могиле Есенина и завещала похоронить ее рядом с ним. Она оставила на могиле Есенина две записки. Одна – простая открытка. 3 декабря 1926 года. «Самоубилась здесь, хотя и знаю», После этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое. По-видимому, Галина пришла на могилу еще днем. У нее были револьвер, финка и коробка-папирос-мозаика. Она выкурила всю коробку и, когда стемнело, отломила крышку коробки и написала на ней Если финка после выстрела будет воткнута в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль, заброшу ее далеко. В темноте она написала еще одну маленькую кривую строчку. Первая осечка. Было еще несколько осечек, и лишь в шестой раз прозвучал выстрел. Пуля попала в сердце. Крыму Айсидора не находила себе места, подолго гуляла по Ялте и ее окрестностям, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей. Наконец мы выехали в Москву, хотя крымский совнарком, узнав о приезде Дункан, хотел организовать в Симферополе ее выступление. Но Асидора рвалась в Москву. На одной из станций я купил свежий номер Красной Нивы. Там было напечатано новое стихотворение Сергея Есенина. Когда я перевел его Асидоре, она воскликнула Это он мне написал. И сколько мы ее не убеждали, что уже первые строки стихотворения. Ты такая ж простая, как все, как сто тысяч других в России. Ясно говорят, что оно не имеет никакого к ней отношения, но она упрямо стояла на своем. Стихотворение это, как мы вскоре узнали, было посвящено артистке Камерного театра Миклашевской, очень красивой женщине, в которую, как говорили Есенин, влюбился.